а уж одежды и всякого добра навалом. Думаю, Хопкинс не растеряется, иначе я буду жестоко разочарован. Хопкинс сроду не разочаровывал друзей, на этого парня можно положиться. Вечером мы увидели его в буфете, где он резался в карты с кавалеристами. В униформе цвета спелой сливы, такую носили синегальские пехотинцы, мундир украшен звездою. Совсем неплохо для начала военной карьеры, если учесть, что несколько часов назад он был лицом гражданским, «А дверь за собой закрывать верблюд будет, что ли?» Заорал он на меня, едва я появился на пороге, потому как с моря подул сильный ветер. Чтобы бы у всех у вас руки подсохли, ежели лень честь по чести дверь захлопнуть?» «У меня четыре дамы, выигрыш мой, на кону восемь. Не расстраивайтесь, парни, выше голову. Не везет сегодня, завтра повезет». «Повезет. Держи карман шире, если Хопкин стасует колоду». Но партнеры этого не знали, а Чурбан был в своей стихии исходил потом от усердия, сыпал во все стороны сигарным пеплом, без конца заказывал выпивку, сдавал карты и, зная, сгребал в кучку выигрыш, не забывая громко подбадривать проигравших. Меня он даже взглядом не удостоил. Вошел Альфонс Ничейный и, заметив Хопкинса, сразу же сунулся к нему с вопросом. «Где вы оставили норвежца?» «Чего?» — с оскорбительной ухмылкой переспросил Чурбан. «Оглох, что ли? Норвежец, спрашиваю, куда подевался?» Звезды на мундире тут не больно в чести, особенно если этот мундир другого вида войск. «Чего ты ко мне с каким-то норвежцем привязался?» «Не якшаюсь я с вонючими иностранцами, и вообще заткни-ка пасть!» «Не то я сам заткну ее, да так прочно, что больше ты не пикнешь!» «Дверь!» — заорал было он, и сразу осекся, потому как вновь прибывшим оказался Патрен. «Кто у нас такой голосистый?» — зловещим тоном поинтересовался сержант. Все молчали, как убитые. «Я спрашиваю, кто здесь ревел во всю глотку?» «Я!» — шагнул я ему навстречу. «А что мне еще оставалось делать?» Чурбан рисковал жизнью, а я максимум несколькими сутками вахты «Надо же быть такому невезению! Ведь Патрен, стоило ему разозлиться, непременно натыкался на меня, и тут уж впивался клещом!» «Ах так!» «Мерзнет он, значит, Патрен, спросит меня, господин полковник, чем бы вы порекомендовали дополнить обмундирование легионера?» «А я отвечу, парочку тулупов надобно, господин полковник». Завелись у нас тут мерзляки, не дай бог насморк подхватят. Я стоял, стараясь заградить Хопкинса. Ведь если патрен узнает его, марш на учебный плац и поработать граблями хорошенько, чтоб свыкнуться с ветреной погодой. Кипя от злости, я отправился за граблями и давай отбывать наказание. Через какое-то время увидел капитана Ламетра в форме солдата санитарной роты с повязкой на рукаве. Он тащил в лазарет стопу постельного белья. Я поманил его, и он нерешительно приблизился Знаком я попросил у него сигарету, и пока закуривал, тихо, стараясь не шевелить губами, сообщил «Хопкинс в бусете». «Знаю. Как обстоят ваши дела?» Он раздобыл для нас форму, так что мы можем свободно передвигаться, но рано или поздно обман раскроется. А пока Костелян велел мне носить белье в лазарет. «Как-нибудь обойдется. Нашей роте через 10 дней выступать». «Куда?» «В Сенегал. Я узнал от писаря в штабе. Нас назначают на аванпосты. Готовится наступление». «Значит, резни не избежать», — грустно прошептал он. Показался какой-то младший чин, я жестом поблагодарил капитана и вернулся к своему занятию. Позднее ко мне наведался Альфонс. «Слушай, надо что-то делать с Патреном». Мы уселись на стене форта, оттуда открывался широкий обзор, и появление начальства не могло застать нас врасплох. По другую сторону крепостной стены, обсаженная деревьями шоссейная дорога, вела в город. Проносились автомобили, повозки, пешеходы спешили до наступления темноты попасть в город, ветер гнал пыль, закручивая смерчи. Чем тебе не угодил наш разлюбезный сержант? Надо бы как-то отвлечь его внимание, чтобы он не цеплялся к нам без конца. Эй, куда ты? Одним броском я перемахнул через стену, на мое счастье делавший обход патрульный скрылся за поворотом, и я, не теряя ни секунды, пустился бежать по дороге вдогонку за турецким султаном. Можете представить, что я пережил при виде турецкого султана, подло предавшего своих друзей? А это, несомненно, был он, с его мощным крючковатым носом, длинный, как жертв фигурой, и тонкими, что твоясь, ногами, штанины, на которых болтались, словно на палках. Ну, а сами штаны, в том, как подобает одеваться джентльмену я кое-что с мыслью, многие считают меня щеголем, и не без основания. Так что уж, ежели я говорю, облачению турецкого султана мог бы позавидовать любой аристократ, можете спокойно мне верить». Ноги между шерстяными брюками в полоску и белыми полотняными туфлями с синим кантом были обтянуты гамашами ядовито-желтого цвета,